и говорил, что если я умру, не будет знать покоя всю жизнь. Перевязав мне рану, все трое устроили родносилок и решили нести меня в город пешком, ибо опасались подвергнуть меня качки на лошади по плохой дороге. Я же не сосновал почти ничего из совершавшегося со мной, погруженный в смутное бесчувствие, почти блаженное,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 Воображал я, что это Анжелика, та окрещенная индейская девушка, с которой я жил некоторое время в Чемпуале. Чемпуалла — приморский город в Мексике, под которым Кортец одержал одну из своих побед в 1520 году, из которой не без горечи был должен расстаться после ее неблаговидных поступков.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 Сокрушала мне плечи и грудь. — Я люблю тебя, Рупрест! Вторично я очнулся на благовест к воскресной обедни. И этот раз, несмотря на слабости и боль в ране, почувствовал, что какая-то грань переступлена, что во мне жизнь и я в жизни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 Ходил ко мне доктор, приглашенный Матвеем. Человек в черном плаще и с круглой шляпой. Черный плащ и круглая шляпа были обычной одеждой в немецких медиков XVI века. Медицина средних веков заключала о пользе тех или других лекарств не столько на основании опыта, сколько на основании умозрений. Только с тридцатых годов шестнадцатого века фармакология вступила на истинно научный путь после работ Буана Феде, Нордуса, Де Орта и других. Педант и невежда, которому, менее чем всем другим, почитаю я себя обязанным жизнь.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 Не знаю, сколько было правды в словах Ренады. Вполне допускаю, что рассказывала она о ней все так, как оно было. Но как ей теперь представлялось прошлое. Однако тогда было мне недооценки до слов, ибо едва доставало сил, чтобы впитывать их в себя. Как иссохший цветок дождевую влагу.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 Говоря это, Рената имела такой вид, словно всю жизнь питалась счастьем, как райские птицы воздухом. Как райские птицы воздухом. В Европе об этих птицах ходили самые невероятные рассказы, принимавшиеся на веру естествоиспытателями. И в том числе и тот, будто райские птицы никогда не садятся на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 присущим мне трезвый взгляд на вещи, который в себе и ценю более всех иных способностей. Вместе с тем минуло и то напряжение всех чувств, в котором долгое время меня держали наши неоредделенные отношения с Ренатой. наши постоянные поиски чего-то, наши неотступные ожидания какого-то события,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 Во-вторых, помимо необходимости заботиться о заработке, меня уже явно тяготило многомесячное бездействие. И я часто мечтал о деле, о труде, как о самых благородных радостях. Наконец, никогда не угасало во мне убеждение, к которому в зрелую пору жизни приходят все мыслящие люди, что днеми личными удовольствиями не вычерпаешь жизни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 капля по капле словно новая колонна в сталактитовой пещере и вместе с тем словно мыши из шапки фокусника стали тогда неожиданно разбегаться по нашей жизни всякие недоразумения подчас нелепы и нас недостойны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 живую змею и свои ноздри, шпагоглотателей и людей, пускавших фонтаны изо рта, женщин с бородами, их невмонов, нусорогов, драмадеров и всякие редкости, за которые проезжие люди умеют собирать с граждан их трудовые гроши. В старину Рождественские праздники в Германии были связаны с целым рядом обрядов и обычаев. Например, 28 декабря юноши стягали девушек лозами, а те откупались пирожками и тому подобное. Обычай устраивать в ночь под Рождество в церкви вертепы и изображать поклонение волхвов не вывелся и до сих пор. Лучшая коллекция таких вертепов, художественно выполненных, имеется в Мюнхене. Средние века и эпоха Возрождения были очень богаты странствующими забавниками всякого рода. Фокусниками, акробатами, показывателями диковинок и так далее, которых по-латыни называли «жакуляторес», по-французски «джонглер»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 Я постарался пробить тот лед, которым затянулось наше дружество с Агнессою, и долго занимал ее рассказами о Новой Испании, которыми производил неизменно впечатление на всех новознакомых, еще раз повествуя и о разрушенных храмах майев, и о громадных кактусах, и об опасных охотах на медведей и унцы Расстались мы снова друзьями. И когда, вернувшись домой, услыхал я от Ренаты лукавые слова о каком-то юноше, сыне купца, проявлявшим к ней особенное внимание в доме соседки, я поспешил с своей стороны сообщить об Агнессе, которая завлекла мое любопытство в доме Матвея. Этот наш новый поединок, где клинки старались поразить ревность противника, кончился в мою пользу.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 Это не помешало тому, чтобы через немного дней Рената опять объявила мне, что приняла какое-то приглашение соседки, на что я ответил новым посещением Матвея. А так как подобный турнил имел и еще продолжение, то в короткое время я действительно сделался частным посетителем Висманов, не оставляя Матвея его ученым книгам, стал проводить долгие часы с Игнецией.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 И это приводило ее к самым забавным и несообразным представлениям и соображениям, которыми я любил тешить себя, как дети игрушками. Агнесса вполне серьезно спрашивала меня, правда ли, что на лице человека написано латинскими буквами «Homo Dei» — «Человек Божий». Что на лице человека написано «Homo Dei» — мысль Бертольда Регенсбургского. 13 век что иерусалим центр земли обычное мнение средневековых картографов что на земле столько видов растений сколько на небе звезд и что изумруд разбивается если при нем совершается любовный грех мнение конрада меэггенбергского 16 век причем два глаза суть две буквы о нос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 Обмелевшие любви мы с Ренатой и Цо целыми днями не видали друг друга, то опять бросались один на другого в породе вспыхнувшего желания, то падали в провалы вражды и злобы. Часы ссор Рената иногда доходила до крайнего иступления, то попрекала меня таким, о чем, может быть, лучше было не вспоминать, то угрожала, что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 или как Тристан и прекрасная Изольда в своем дворце. И недавний раз приказались нам смешными недоразумениями, какими-то проделками злобных домовых, тех, кого сама Рената назвала «маленькие». Эти постоянные смены радости и скорби утомляли меня больше, чем прежние мучения отвергаемой любви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 Однако в существе самой Ренаты было что-то, не медленного хода событий, и увлеченное новым внутренним переворотом на новый путь мыслей и чувствований, она вдруг повернула ей всю нашу жизнь на другой галс.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 И укреплять тебя. Пока говорил Мадиэль, Все слова его открывались Ренате В ярких картинах. Так видела она То содырая в которых Ангелы поют словословие Творцу И взлетают, как птицы, Образуя своими сочетаниями Мистические буквы. Д. Ай. Ал. образуя своими сочетаниями мистические буквы D.I.L. Сходное видение есть у Данте. Указанные буквы образуют начало фразы. «Дилигите джастициам квид индикатис террам» «Возлюбите справедливость, вы, суди земные». То ступени некой лестницы, изображающей ее земную жизнь — которым ступала она среди змей, василисков, драконов и других чудовищ. То, наконец, себя самое, по пояс погруженный в пламя преисподней и пляшущих кругом в ликовании дьявола. Когда же Мадиэль кончил гневную речь, Рената была в последнем отчаянии, ей казалось, что дыхание жизни ее покидает. Тогда, видя свою подругу в таком страшном положении,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 С криком радости Рената хотела обнять его, но протянутые ее руки встретили только старую Луизу, которая прибежала на шум от ее падения на ее жалобный стон. Это рассказал мне Рената, оставив меня, как всегда, после своих признаний в недоумении. Что из ее слов действительность, что введение ее бреда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 Ко мне в те первые дни своего покаяния Рената относилась ровно и ласково, как сёстры к братьям в бригиттянских монастырях. Бригиттянский орден допускал в одном монастыре мужчин и женщин. Не возражая мне резко, подчиняясь мне в малом, но во всём существенном твёрдо держась своего пути.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 но в моей душе куда бросил свои семена яков винфелинг гуманист яков винфелинг 1450 1528 защищал идею свободы совести феферкорн 16 век иаков гогстраттен 1454 1527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 склоненный к молитвеннику, слушал мерное пение органа и воображал безнадежно, что это шумят вокруг нас мексиканские леса. Не отказывал я рынать ей тогда, когда она звала меня молиться с собой, ласково ставила близ себя на колени и нежно просила, чтобы я повторял за нею слова псалмов и кантик,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 На столе Ренаты скоро появились другие, столь же тщательно переплетенные в пергамент и с не менее блестящими застежками, да, пожалуй, с содержанием, отличающиеся не более, чем груша от яблока, ибо они усердно трактовали о демонах и духах. А так как большинство тех новых сочинений, к которым тянулась теперь жаждущая душа рынаты, также было написано по-латыни,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 с особенной силой потрясали Ренату, вызывая на ее с ресницы слезы. Так, с истинным ужасом читала Рената у Фомы Эквината описаний преисподней, более полной, нежели у поэта Данте Алигери, с точным означением, где будут находиться и каким учениям подвергнутся различные грешники. працы умершие до пришествия Христа, Дети, умершие до крещения Тати, убийцы, блудники, богохульники Соответственным умилением, слушал Рената Перечисление числа ударов, какие были получены спасителем после предания Причем оказалось, что ударов бичом было 1667 Ударов рукой 800 Особо заушений 110. Тут же сообщалось, что слез было им пролито на Масличной горе 62 200, а капель кровавого пота 97 307, что терновый венец причинил при челу мучилу 303 раны, что стонов было им испущено 900. Умилял Ренату рассказ, как явилась Екатерине Сиенской богоматерь, подвела ее к своему сыну, который и подал святое в знак обручения кольцо с бриллиантами и четырьмя жемчужинами, под звуки арфы, на которой играл царь Давид. Или как святой ютти в Тюринге явился сам Христос, позволил ей прижать уста к своему прободенному ребру и сосать пречистую свою кровь.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 Агнесса приняла меня с неизменной приветливостью и только сказала мне. — Вы так давно у нас не были, господин Ропрехт. Я уже думала, что с вами опять случилось что-либо нехорошее. — Не брат запретил расспрашивать вас, говоря, что у вас могут быть причины, которых не должно знать честной девушки Правда ли это? — Я возразил. — Ваш брат пошутил над вами. Просто в моей жизни настали неудачные дни, я не хотел вас опечаливать грустным лицом. Но сегодня стало мне слишком тяжело, и я пришел к вам, чтобы помолчать и послушать ваш голос. Я действительно молчал почти все время, какое пробыл с Агнессою, а она, скоро освоившись со мной вновь, щебетала, как ласточка под кровлей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 успокоенный, словно долгим созерцанием желтой нивы с синими васильками. Дома я застал Ренату над книгами, тщательно разбирающие какую-то проповедь Бертольта Регенсбургского, написанную на старом языке. Строгое лицо Ренаты, ее спокойный взгляд сдержанный голос, все это было такой противоположностью,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 и вся ее обстановка, и стали нам видны книги, разбросанные по столу, и упавшие на пол том проповеди Бертольда Рогензбургского, и мы двое, простертые в утомлении на смятой постели, тотчас охватила Ренату отчаяние. Скачив, вкинулась она каналою, стала на колени, шепча молитву, но потом так же быстро поднялась, бледная, гневная,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 может быть больше всех иных дней. И потому я знаю точно, что было то 14 февраля, в воскресенье в день Святого валентина. На обычай валентинова дня распространенное у всех германских народов намекает офелия в одной из своих песен, Молодой человек обязуется служить весь год тот, той девушке, которая первая взглянет на него в этот день и поцелует его. Снова был я тогда у Агнессы, причем при беседе нашей присутствовал и Матвей, и мы втроём немало шутили над обычаями и приметами, связанными с этим днем. Возвращаясь домой, был я опять расположен добротужно и ласково и говорил себе. Душа Рената изранена всем, что пережила она. Надо дать ей тихое успокоение, как больному дают лекарства. Кто знает, быть может, после нескольких месяцев жизни и ясной, и мирной, и любовью ее, и покаяние ее вольются в ровное русло. И для нас с ней станет возможна та счастливая, и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже и перестаю мечтать. С такими благими решениями вошел я к Ренате, и по обыкновению застал ее среди книг над фолиантом, смысл которого она тщетно старалась вникнуть. Была она так заинтересована темным для нее содержанием книги, что не слышала, как я приблизился, и, вздрогнув Обратила ко мне ясные глаза свои, только когда я осторожно поцеловал ее в плечо. Словно забыв все свои вчерашние жестокие упреки и жалобы, Рената сказала мне приветливо. — Руприхт, как я тебя долго ждала сегодня! Помоги мне, я вижу, что эта книга очень важная, но понимаю очень плохо. Здесь есть откровения, которые, если мы будем их помнить, удержат нас от многих зол.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 И первые два слова, произнесенные ей, ударили меня бичом по сердцу сильнее, чем все последующие проклятия. Эти два слова, исполненные беспредельной тоски, были рупрект опять. Я схватил руки Ренаты, хотел целовать их, заговорил торопливо.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 Лжешь, лицемеришь, опять лжешь. Падлый, подлый, ты сатана, тебе дьявол. Господи Иисусе Христе, охрани меня от этого человека. Я попытался настичь Ренату, протягивал к ней руки.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 И тут же схватила она со стола тяжелые книги и стала метать их в меня, как ядра из баллисты, а за ними и все другие мелкие предметы, находившиеся в комнате. Защищаясь, сколько было можно, от этого града хотел я говорить и образумить Ренату, но я каждое мое новое слово приводило в большее раздражение. Каждое мое движение возбуждало ее еще и еще. Я видел ее лицо бледная, как никогда, и искаженная судорогами до неузнаваемости. Я видел ее глаза, в которых зрачки расширились вдвое, и весь ее облик, все ее тело, находившееся в непрерывной драже, доказывали мне, что он, не она владеет собой, но кто-то иной распоряжается ее телом и ее волей. В ту минуту, слышав повторные крики Ренаты,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 Приказал Луизе подняться наверх и ждать приказаний госпожи, я накинул плащ и вышел на весенний воздух. Сумерки подступавшего вечера. И такой странной показалась мне узкая улица, и высокие кельнские дома, и еще белый месяц над ними, после сумасшедшего дома, в котором только что слышал я вопли, скряжет смех. Я шёл вперед, не думая ни о чем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 И бился головой об стену, чтобы чувством боли вернуть себе сознание. Не знаю, как не потерял я рассудка в ту ночь. Настала заря, я был уже на ногах. Я уже искал Ренату по городу, уже стерег у городских ворот и на пристанях откуда отходят барки. Но я не нашел Рената нигде.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 или не проезжала ли через эти ворота женщина, подобная Ренате. Я она вёл все возможные справки в гостиницах, монастырях и всех других местах, где могла бы она найти приют. Причём, сознаюсь, в безумии своём обращался с вопросами даже в публичные дома. Я не постыдился вынести свой позор на улицу и пошёл со своими жалобами и просьбами к тем нашим соседкам,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 Повстречать Ренату где-либо на перекрестке, неустанно обегал я улицы и площади города. Простаивал часами на пристаних и рынках, ходил во все церкви, где любила молиться Рената. Левоспаленным взглядом всматривался в клинопреклоненные образы, мечтая различить среди них слишком знакомую фигуру.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 Словно несознательным движением, Агнесса приблизилась ко мне, опустилась передо мной на колени, как бывало я перед Ренатой, взяла мою руку и прошептала мне. «Господин Рупрехт, отчего вы давно не рассказали мне про себя всё? Была такая ласковость в ее голосе, и он так осторожно коснулся ран моего сердца, что...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 как сумасшедшего. И видел, как бледнела Агнесса от моих признаний, как светлый и всегда обеспеченный взгляду застилался слезами. Но воздержаться уже не имел силы, ибо вид чужого страдания как-то облегчал мое собственное. Если же Агнесса пыталась вставить свое слово чем-нибудь утешить меня,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 Привела в порядок растрепавшиеся волосы и стала торопиться домой, чтобы отсутствие ее осталось незамеченным. И на коленях умолял ее прийти завтра вновь, хотя на минуту. А после ухода Агнеса испытывал я какое-то странное успокоение, словно раненый, который долго лежал на поле битвы без помощи и наконец попал в руки внимательного медика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 Он перестал ко мне ходить. То бывало каждый день, каждый день, а то две недели глаз не кажут. Сманил, значит, птичку. Думает, теперь она ко мне и сама летать будет. Но нет, брат, ошибаешься. Это тебе легко, не сойдет с рук. Говорят так, и сам от своих слов приходя в ярость,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 каким-то неудачником, без денег, без надежд, чтобы отец вправе был сказать мне в лицо, ты был бездельником, таким и остался. Странным образом, хотя все мое будущее по-прежнему было в тумане, решение покинуть Кельн успокаило меня. и кажется, ночь после посещения меня Матвеем была первая,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 Под звон церковных колоколов надел я свое лучшее платье, печально вспоминая, как в праздники шли мы прежде с Ренатой к Мессе, и направился одиноко в нашу приходскую церковь Святой Цицилии, полную разноцветной толпой. Там, прислонясь у колонны, слушая пение органа, пытался и обрести в своей душе молитвенное чувство, чтобы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 так поистине не было в городе камня, с которым не связывалось бы у меня какого-нибудь воспоминания. Там, за Гонзейской пристанью, бывало, сидели мы с Ренатой, молча смотря на темные воды Рейна. Здесь, в церкви святого Петра, была у нее любимая скамейка. Вот здесь, у башни святого Мартина, Долго и уверенно ждала Рената появления своего Генриха. Этой улице ехал я вместе с Матвеем на поединок с Генрихом. А в этом кабаке однажды провел я нелепые часы в мечтах о Ренате и об Агнессе. И много также других воспоминаний отделялось передо мной от стен. Вставала близ меня на перекрестках земли, кивала мне из окон домов,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 Один из них, человек лет 35 пяти, одетый, как обычно одеваются доктора, с небольшой курчавой бородкой, производил впечатление переодетого короля. Осанка его была благородна, движения самоуверенные, а выражение лица — какое-то утомление, словно у человека, уставшего повелевать. Спутник его был одет в монашеское платье.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 Но когда он подошел совсем близко, я увидел на его лице лишь почтительную улыбку. С изысканной вежливостью монах сказал мне. «Любезный господин, сколько вы заметили, вы проводите время о том, что осматриваете этот прекрасный город, и при том, видимо, с ним хорошо знакомы. Между тем мы, путешественники, приехали сюда в первый день» и очень были бы рады, если бы кто-нибудь указал нам на достопримечательности Кельна. Не окажете ли вы нам внимания и не согласитесь ли стать на сегодняшний день нашим проводником?» Была в голосе монаха необыкновенная вкрадчивость и, вернее, было в нем какое-то магическое влияние на душу, потому что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 Как известно, Фауст — лицо историческое. Целый ряд писателей XVI века упоминает о Фаусте. Аббат Тридгемий, Конрад Муциан Руф, Йоганн Гаст, Йоганн Вейер, Лютер, Меланхтон и другие. Но, по-видимому, они говорят о двух лицах. Фаусте старшим и младшим. Йоганн Фауст родился близ Вюртенберга в конце 15 века. Учился в Кракове, потом путешествовал, выдавал себя за чудотворца. Читал лекции и умер в начале сороковых годов 16 века. Первое жизнеописание Фауста было издано в 1587 году неким Иоганном Шписсом это старейшая книга о Фаусте, перепечатана вместе с другими историческими материалами, касающимися Фауста. Имя, которое вы, быть может, слышали. А я скромный схоляр, много лет изучавший изнанку вещей, которому излишний перронизм мешает сделаться хорошим теологом. В детстве звали меня Иоганном Мюллином, но более привычно мне шуточное прозвище «Мефистофелес», под которым я и прошу меня жаловать. В то время оба незнакомца показались мне людьми достойными, я подумал, что не будет никакого зла, если я проведу некоторое время в обществе двух путешественников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 Я рассказал своим спутникам все, что знал о постройке этого храма, в котором хоровая часть была освещена через столетие после начала работ. Корабль предоставлен для служения еще спустя 50 лет. Башни, недоведенные до полной высоты, украшены колоколами более 80 лет назад и который все еще стоит среди города, как Ноев ковчег, готовый для будущего потопа. И словно пальцем грозит с крышей гигантским журавлем для подъема камней. Деревянный журавль на крыше неоконченного Кернского собора высился в течение нескольких столетий. В таком виде собор изображен на целом ряде гравюр XVI-XVIII веков.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 Тела евангельских трех волхвов были перенесены в Константинополь императрицей Еленой, позднее переданы в Милан, а после разрушения Милана в 1164 году, благодаря содействию Фридриха Барбароссы, в Кёльн. Шпис рассказывает о посещении фаустом Кёльнского собора и мощи трех волхвов и предание называя Трех евангельских волхвов по именам – Мельхиор, Балтазар, Каспар. Говорит, что они были крещены в Парфии апостолом Фомою. Осмотрев собор, отправились мы к старинной церкви святого Куниберта, потом к святой Урсуле, потом к святому Гереону,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 Я спросил, в каких странах они бывали, и Мефистофелис охотно сделал мне длинный перечень. Сначала, — сказал он, — побывали мы в Италии. Видели Милан, Венецию, Падую, Флоренцию, Неаполь, Рим. В Риме мой друг сильно позавидовал жизни его святейшества и жестоко упрекал меня, что я не сделал его папой.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 Султану Сулейману, самому славному из всех правителей мира, и если бы я не удержал доктор он бы непременно перешел в веру Магомета. Из Константинополя пробрались мы в Москву, и доктор Фауст показывал свою ученость при дворе княгини Елены. Княгиня Елена, то есть княгиня Елена Васильевна, Вдова Василия Третьего, правившая с 1533 по 1538 годы. Но остаться там не пожелал из-за лютых морозов. Теперь же объезжаем города немецкой земли. Были в Вене, Мюнхене, Аугсбурге, Праге, Лепциге, Нюрнберге и Страсбурге. Далее направляемся в Трирк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 Доктор прослушал мой рассказ с видимым любопытством и в ответ сказал мне следующее. Я читал сочинение Гриппы, и он мне представляется человеком очень трудолюбивым, но не одаренным. Магией он занимался так же, как историей или какой-то другой наукой. Это тоже, как если бы человек усидчивостью думал достичь совершенства Гомера, и глубокомыслие Платона. Все сочинения Гриппы основаны не на опыте магическом, который один открывает дверь к этой науке, а на добросовестном изучении разных книг и не более. Я сколько умел защищал значение Гриппы, так как поистине считаю сочинение до культа философии о тайной философии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 Но Мефистофелес через несколько минут поставил блюдо на стол, и они оказались наполненными гроздями белого и красного винограда. Проделку Фауста с виноградом рассказывает Шпис. Разумеется, я не сомневался, что в этом чуде крылась только хитрость ловкого фокусника. Однако в то время и я был поражен не менее прочих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 Пришедший домой, я расплатился с Луизою, которая не применула по этому поводу горько поплакать, отдал ей на хранение разные громоздкие вещи, как книги, и остальное уложил окончательно и бросился в постель, чтобы отдохнуть после дня полного приключениями и необычайными. В назначенный час рано утром я был на ногах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 увозя меня, может быть, навсегда из города Кёльна, где я прожил замечательнейшие дни своей жизни. Глава 12 Как путешествовал я с доктором Фаустом и как провел первых два дня в замке графа фон Веллен. Только когда городские стены уже давно остались позади нас, и взор мой невольно стал сбирать себе дали весенних полей, вдруг почувствовал я всю несообразность своего положения. И как бы со стороны, посмотрев на себя в чужой повозке, с чужими людьми, за чем-то отправляющегося в город Трир, мысленно рассмеялся. В самом деле, шаг за шагом, Ступень за ступенью заставила меня судьба спуститься в глубины, столь же далекие от всех моих прежних планов и намерений, что былая жизнь уже представлялась мне словно снежные вершины за облаками. Однако, так как издавна поставил я себя правилом никогда не жалеть о поступке, раз совершенном, постарался я и свое путешествие с доктором Фаустом обратить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 хотя никто из нас не голял одеждой. Сердиться на слова тупого Картсганса было, конечно, неумно, но по невольному движению, как невольно поднимаешь руку, если и на тебя замахиваются, я что-то закричал на невежу. Однако меня предупредил Мефистофелис, И, поясничая, как заезжий фигляр, он схватил одной рукой парня за плечо и крикнул ему преувеличенно громким голосом. — Ох, негодяй! А думаешь ты, что мы станем пить без закуски? Добрый стакан вина требует и доброго куска. А если ты не хочешь подать мне к вину биранины, так я съем тебя самого! Слышавшую эту речь,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 Эфестофелис, закрывая рот луна после хорошего глотка, сел опять за стол и попросил налить себе еще стакан. Проделку фауста с проглоченным трактирным слугою рассказывает шпис. Все присутствовшие были ошеломлены таким чудом. Иные остались прямо с открытыми ртами,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 Растерянный, испуганный, со шляпой в руке бросился на колени, словно перед владетельными князьями, и стал умолять нас, говоря так. — Добрые, милостивые господа, не изволите гневаться на моего дурня. У него меланхолия с детства. Вам всячески услужим, и я представляю вам свою собственную комнату на эту ночь».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 Усталость прервала и все мои путающиеся думы о наших дневных приключениях. На другой день, рано утром, сопровождаемые низкими поклонами хозяина, мы пустились далее в дорогу, направляясь к Эмюнстер-Рейфелю. Церковь Эмюнстер-Рейфеля относится к XII веку. Крипт ее еще древнее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 Грейфенклау Рихард фон Грейфенклау был архиепископом Трирским с 1511 по 1531 годы. Как то устраиваю теперь для облегчения ездящих. Удалось мне вовлечь своего спутника в оживленный разговор. И скоро мог я уже не раскаиваться, что затеял эту поездку, так как Доктор Фауст оказался собеседником занимательнейшим. Говорили мы с ним «де омни рескибели» «Обо всем познаваемом». Выражение «де омни рескибели» — девиз «Пикоделла Мирандола». Продолжение этого изречения «Эт квибуздам аллес» и еще кое о чем ином, возникло позже и, может быть, принадлежит Вольтеру. Если пользоваться любимым выражением Пико Делла Мирандола, я могу убедиться, что области грамматики и натуральной философии, математики и физики, астрономии и юдициарной астрологии Юдициарной астрологией называли в шестнадцатом веке то, что мы теперь называем просто астрологией, так как просто астрологией называлась вообще наука о звездах, то есть наша астрономия. Всех медицины, прав, теологии, магии, экономии и других искусств, равно знакомы моему спутнику как хорошему хозяину свой огород. Я сначала спаривал иные замечания доктора, потом прерывал его речь короткими вставками, но потом беседа наша превратилась в монолог, и я предпочел играть роль почтительного слушателя. Так длилось, пока Мефистофелис, обратив к нам, скользил свое кривляющееся лицо, не перерезал моего внимания лезвием какой-то нелепой шутки. то было интересно перед нашим приближением к местечку Брюллю, где мы дали отдых лошадям и провели несколько часов в какой-то скверной гостинице. Здесь повстречали мы несколько лолардов. Лолардами назывались члены религиозных общин, возникших в XVI веке и распространившихся в Англии, Нидерландах и Германии. Во время реформации лоларды, были ее энергичными сторонниками. В письмах темных людей выражение «лоллард» употребляется иногда в смысле вообще еретика, которые, заговорив с нами, стали прославлять успехи лютеранства и других подобных учений, указывая на возрастающую силу шмалькальденского союза протестантов, который ныне едва ли не более властен в Германии, чем император, на смелость короля английского, вместо папы самого себя объявившего святою главою тело церкви, на подвиги королей шведского и датского, отнявших у духовных все их вековое имущество, и, наконец, на упорное сопротивление католическому войску нового пророка Иоанна Боггольда, в Мюнстере. События, о которых поминает здесь автор повести, относятся к концу 1533 и к 1534 годам, когда Шмалькальденскому союзу примкнули многие новые члены города Аугсбург, Франкфурт, Ганновер и другие. Когда продолжалось сопротивление мюнитарских анабаптистов войскам архиепископа, когда Генрих VIII побудит парламент издать устав о королевской власти, когда в Швеции вводил реформацию Густав Ваза, а в Дании, по смерти короля Фридриха, 1533 год, шла борьба между католиками и протестантами, кончившаяся торжеством последних. В авторском экземпляре это примечание вычеркнуто. Мефистофелес, вступив в спор, горячо защищал достоинство святой церкви и сказал, между прочим, «Эти новые ереси имеют успех потому, что князья почуяли здесь наживу, как собаки чуют жаркое, а самого Лютера один добрый черт водит за нос». В конце концов, после этих вероисповеданий и новых катехизисов, христианство так обмелеет, что аду куда легче будет ловить с берега свою рыбу. Скоро любезный читатель увидит, почему я счел нужным записать здесь эти слова Мефистофеля. Из Брюля поехали мы по дороге на Евскирхен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 мечтая каждый только спокойной постели. Но там ждало нас приключение, героем которого выставил себя опять тот же неутомимый проказник Мефистофелес. Дело в том, что в городе оказалось множество приезжих, и нам лишь после долгих препирательств в гостинице под вывеской «Цвейшлюсль» два ключа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 Между бражничающими гостями, большей часть уже совершенно пьяными, хозяин гостиницы и его единственный слуга метались по всем диагоналям, сбитые с толку и не чующие под собой ног. Мефистофелес, после того, как мы долго добивались, чтобы нам подали чего-либо для ужина, поймал, наконец, слугу за горло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 Мы вам всячески услужим, я представляю вам свою собственную комнату на эту ночь. Но только вы моего кельнера верните, потому что сегодня у меня слишком много тела. другой раз я не стал бы тревожить таких господ своей глупой просьбой, но вы сами посмотрите, видите, что одному мне не управиться. Мефистофелис засмеялся смехом хриплым и вовсе не веселым.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 мы заметили, что к нам быстро приближается верховой, размахивая шляпы явно делая нам знаки. Тогда Мефистофелис приказал остановить лошадей, а вестовой, одетый как героль на турнире, подъехал и, учтиво кланяясь, сказал. «Мой господин, граф Адальберт фон Веллен, владелец этого замка, приказал мне осведомиться».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 и воспользоваться нашим гостеприимством на эту ночь и, или далее, если то будет вам угодно. Услышав эти слова, Мефистофелес воскликнул. Любеснейший доктор, замещаешь ли ты, какой всенародной славы мы с тобой уже достигли, что до меня я не прочь от графского предложения?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 Граф приветствовал доктора Фауста церемонной речью, в которой упоминался Гермес Трисмегист и Альберт Великий, боги Олимпа и библейские пророки, и намеренную напыщенность, которую я понял лишь впоследствии. Доктор отвечал ему кратко и с достоинством, а затем, по знаку графа, пажи приколосили нас последовать за ними в комнаты для приезжих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 Рыцарство пришло в крайний упадок, и прежние паладины, чтобы не говорила в их защиту Ульрих фон Гуттен, составляют самый отсталый круг в современном обществе. Между тем, в замке графа фон Веллин на каждом шагу виднелись следы хорошего вкуса и просвещения, а главное — утонченной жизни.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 Щетки, подпилки для ногтей, словно бы мы были публичными женщинами или римскими куртизанами. Умываясь ароматической водой и переменяя с помощью слуги свой дорожный кафтан на предложенный графом из синего шелка, я не без постыдного тщеславия чувствовал себя польщенным, что в таком месте принят как почетный гость.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 и обиду за доктора, и даже готов был немедленно встать и сказал какие-нибудь резкие слова удалиться из замка. Но удержала меня мысль, что сделать это первому следовало бы не мне, а моим спутникам. Впрочем, доктор Фауст, как кажется, раньше меня угадал в мое положение, потому что он, еще недавно открывавший так охотно передо мной случайным попутчиком сокровища своего ума, взялся вдруг на слова Скуп, как герой Макция Плавда. Скуп, как герой Макция Плавда. Скряга из комедии «Авлюария». Все горячие приветствия графа потухали в его холодной вежливости,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 Вы лейку отдадите, и демон сам польёт насаждение. На девятый день вырастет боб, и довольно будет взять одно его зерно в рот, чтобы стать невидимым. На этот способ слишком сложен. Третий наконец утверждает, что было только единственное средство делаться невидимым это кольцо Гигиса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 в день Второго пришествия. Предание говорит, что с тех пор, как Иисус Христос совершил въезд в Иерусалим на ослице, все ослы имеют на спине знак креста. В Вероне долгое время показывали останки этой ослицы. А что касается ослицы, на которой ехал пророк Валаам, то по талмудическому преданию – то было особенное животное, созданное Господом Богом в самом конце шестого дня творения. На этой же самой ослице Авраам вез дрова для костра Исаака, и на ней же жена и сын Моисея направились в пустыню. Опять ответ взял на себя Мефистофелес, который сказал... — Мы, любезный господин, не проверяли фактов, о которых вы говорите. Но почему бы, валаамовая слиться и не быть бессмертной, если среди людей в течение тысячелетий не переводятся ослы? Эта шутка имела немалый успех среди собеседников. Но все новые и новые вопросы обращались со всех концов стола к доктору Фаусту. Причем по мере того, как пиршество разгоралось и все пьянели, вопросы эти становились все более и более дерзкими, по временам близко соприкасаясь с оскорблением. Вместе с тем, со своего сторожевого поста я мог наблюдать, как охмелевшие кавалеры начинали держать себя более развязно, нежели то подобало, как одни тайком пожимали руки и груди своим соседкам, а другие, отягченные вином, незаметно расстегивали теснившие их пуговицы. Тогда граф, который весь вечер держал себя с большой ловкостью, прервал начинавшуюся оргию такой речью. — Мне кажется, друзья, что пора дать отдых нашим гостям. Мы отдали честь и Бахусу, и Кому, и Минерве. Время совершить возлияние Морфею. Поблагодарим наших собеседников за все их мудрые разъяснения и пожелаем им добрых советов Бога Фантаза. Ясный и уверенный голос синьора сразу заставил всех присутствующих овладеть собою, и, встав из-за стола, все стали прощаться с нами». Опять проявляю величайшую обходительность. Мы трое поклонились графу и графине благодаря их за угощение и пажи отвели нас в наши комнаты, где уже были приготовлены для нас все удобства. Мягкие постели, ночные кафтаны, туфли, головные колпаки и даже ночные горшки доставало только, чтобы в своей услужливости любезный граф предложил своим гостям по женщине легкого поведения, как некогда жители города Ульма императору Сигизмунду и его свете. Что до меня, то, засыпая в комнате, где, может быть, отдыхал какой-нибудь сподвижник Готфрида Бульонского, я дал себе обещание, что завтра поутру покину этот замок, хотя бы и без своих спутников. Однако порешил я это, как говорится, без соизволения Божия, и вышло все по-иному, ибо судьба, приведшая меня к графу Адальберту, имела цели гораздо более далекие, нежели только показать мне пир знатных повес. Часть По своему обыкновению проснулся я на другой день очень рано, и, не желая тревожить никого, тихо спустился вниз и вышел на балкон. Род итальянской лоджии, какой нередко можно видеть в наших старых рыцарских замках. Там, прислоняясь к колонне, вдыхая свежесть мартовского утра и отдыхая взором на красивые дали полей, Невольно задумался я над своей судьбой, и все горестные думы, прорвав плотину сознания, затопили мою душу. Мне представилась Рената, которая где-то в незнакомом мне городе проводит часы новой радости с кем-то другим, а не со мной. Или, может быть, напротив, тоскует обо мне, раскаиваясь в своем побеге, но лишена всякой возможности отыскать меня и отторгнута от меня навсегда. Или еще больная в своем привычном отчаянии, окруженная чужими, грубыми людьми, насмехающимися над ее страданиями и странными речами, и никто не подойдет к ней, как я, чтобы ласковым словом или нежным прикосновением облегчить ее томление. И новый приступ старой скорби овладел мною с такой жестокостью, что я не мог долеть себя, и, поникнув на каменный парапет лицом, дал волю слезам, бессильным и не дающим удержу. Когда так плакал я, считая себя в одиночестве, на балконе замка фон Верлен моего плеча вдруг коснулась рука, я, подняв голову, увидел, что ко мне подошел сам граф. Хотя был он моложе меня, но с какой-то отеческой заботливостью он обнял меня за стан и повел по галерее, осторожно и дружески спрашивая, в чем мое горе, обижен ли я кем-либо из его людей или у меня неудачи в личной жизни. Смущенный и пристыженный, я поборол свое волнение и ответил графу, что скорбь моя привезена мною вместе с поклажей и что я не могу жаловаться ни на что в замке. Граф, однако, не хотел меня оставить, и мы продолжали разговор, гуляя взад и вперед по балкону. Вскоре я должен был объяснить, что не принадлежу к свете доктора Фауста, но познакомился с ним лишь три дня назад, и это очень расположило графа в мою пользу. В то же время речи графа, в которых, может быть, с излишней, я бы сказал, меркуриальной живостью переливалось хорошее образование, им полученное, заставили меня забыть о его вчерашнем участии в насмешках над нами и позволили мне отнестись к нему с доверием. И когда слово за слово объяснилось, что у нас с ним есть общие любимцы в мире авторовых книг, и он немедленно предложил мне показать свою библиотеку, Я не нашел ни причин, ни поводов, чтобы отказаться. В кабинете графа я опять уверился, что первоначальное мое наблюдение было справедливо, и что граф принадлежит к лучшим людям своего сословия, так как его собрание сделало ли бы честь любому ученому. Он провел меня перед целыми рядами полок с книгами, показывал мне ценные переплеты из пергамента, дерева, кожи. Красный, зеленый, черный. И разные редкостные издания, Вышедшие из-под лучших станков, И любовно собранные им Путеводные вехи нашего времени. Как эпистоли обскурорум верорум, Лаус стультици, эструм, Письма темных людей, похвала глупости, оводы. Армиллы — собрание кругов, изображающих важнейшие дуги небесной сферы. Армиллами пользовались античные астрономы и новые, вплоть до Тиходы-Брагая. Торкветы — старинные астрономические приборы. а коперники смотри примечание к предисловию автора. Которых встречал я как добрых друзей и с коими давно не виделся. Потом граф показал мне разные научные приборы, которых было у него множество. Глобусы, земные и небесные, астролябии, армиллы, торкветы и еще какие-то мне неведомые. И тут же рассказал мне смелую поразительную теорию Николая Коперника из Фрауенбурга об устройстве неба, которую тогда я слышал впервые, потому что... До сих пор сочинения этого астронома не изданы. Наконец, граф раскрыл передо мною свои ящики и вынул из них рукописные кодексы латинских писателей, добытые им в соседних монастырях, собрание прекрасных древних гем, вывезенное им с его путешествия по Италии, и, наконец, в особом ларце пачку писем знаменитого Ульриха Цазия, Ольрих Цазий, 1461-1535, швейцарский юрист, сторонник гуманизма, бывший в дружеских отношениях с Эразмом, с которым он был в личной переписке. Легко было подметить, что граф показывает свое собрание не без детского хвостовства, но все же его любовь к наукам и искусствам, Совершенно примирила меня с ним. И я, желая сделать ему приятное, сказал, что его богатством позавидовал бы сам Ватикан. Окончательно восхищенный моей лестью, граф усадил меня против себя и сказал мне так. Я более не могу вас считать чужим, потому что вы принадлежите к числу тех же новых людей, как и я сам. И клянусь гиперионам, Мне было бы стыдно вас обманывать. Поэтому я должен просить вас прежде всего откровенно сказать мне, что вы думаете о докторе Фаусте. Я ответил, что считаю Фауста человеком старого склада, но чрезвычайно ученым и умным, и не удержался, чтобы не прибавить, что Фауст достоин большего внимания, нежели то, которое проявляют к нему в замке. Тогда граф сказал мне следующее. «А знаете ли вы, какие ходят слухи о Фаусте и его приятеле? Рассказывают, что этот Мефистофелес никто иной, как дьявол, который обязан служить доктору 24 года, с тем, чтобы заполучить потом в свою власть его душу. Я, разумеется, не верю такому вздору, как не верю вообще в пакты с демонами» и думаю, что дьявол заключил бы плохую сделку, получив в платеж за реальные услуги душу. Мне кажется, что дело много проще, и что ваши спутники, а мои гости — просто шарлатаны, которые пользуются не силами ада, но приемами ловких мошенников. Они ездят из замка в замок, из города в город, везде выдавая себя за чародеев и показывая фокусы,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 Фауст, как и вчера, был предметом всяческих нападок, на которые опять отвечал с большей частью Мефистофелес. Порой метко, порой довольно грубо, выставив себя тем, что испанцы называют «чокореро» — пошлый остряк, испанский перевод Брюсова, и снискав несомненную благосклонность дам.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 как знаток магии и мощный чародей. В 1531 году он был по обвинению в занятиях магии приговорен к вечному заключению, но позднее он был освобожден. Имя Торальбы упоминается в «Дон Кихоте». Известно нам также, что на просьбе других лиц явить свое искусство – Вы, не отвечая отказом, и, например, князю Ангальскому дали возможность в очередь Александра Великого Македонского и его супругу, вашими заклинаниями, возвращенных из теней орка. Говоря о тенях орка, граф фон Веллен употребляет обычное выражение гуманистов, которое в своем увлечении гуманизмом Иисуса Христа именовали «сыном Юпитера».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 что то печаталось в моей памяти. В зале стол и кресло были отодвинуты в угол, и все общество расселось на скамьях, поставленных поперек комнаты, и, перешептываясь и пересмеиваясь, ожидало начала опыта, словно представления веселой пастурели. Для графа и графини были выдвинуты вперед два кресла. «Мефистофелис»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 Все тяжелые впечатления этого вечера. Я бросился в постель, и когда несколько минут спустя доктор Фауст, проходя мимо, постучал в мою дверь, намеренно не откликнулся, делая вид, что уже сплю.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 И я в самых учтивых словах выразил графу благодарность за гостеприимство. Тогда граф, видимо, сам растроганный своей добротой, сказал мне еще следующее. «Зачем вы вообще торопиться с отъездом из моего замка? Разве у вас столь неотложные дела в городе Трири? Оставайтесь в моем замке, я позаботюсь, чтобы вам не было у меня плохо»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 на народную молву, приписывающую ему поступки неблаговидные и объясняющие его могущество самым недостойным образом. Доктор Фауст, по-видимому, понял мои осторожные намеки и, помолчав, ответил мне такой речью. Никогда не верьте, любезный Рупрехт, если кто-либо скажет вам, будто истинный маг заключил пакт с демоном.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 И тем уподобляемся создателю. И вспомните слова о евангельские: Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, тот сбереет. Это свою прощальную, как бы напутственную речь ко мне доктор Фауст произннес с большим одушевлением.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 который мешают уголья в адских кострах. А когда повозка, все толчки, которые недавно передавались моим ребрам, застучала по мощеному двору замка, медленно прокатилась через подъемный мост и быстро замелькала вдоль Вишеля, я под влиянием своих раздумий чуть ли не ожидал, что вот-вот на каком-то повороте она как-то...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 Сам граф, графиня Луиза, две дамы, рыцарь Роберт, сынышал, шал, капеллан и другие подобные лица. А с другой многочисленная челядь, начиная со стрелков и ловчих и качая простыми слугами. Я, конечно, продолжал оставаться в обществе, на что давало мне право мое образование и был приглашаем как к общему столу, так и на вечерние беседы у графини. Но должен признаться, что все же положение мое в замке стало двусмысленным. Один граф обращался со мною неизменно по-дружески, да порою затеивал со мною споры, наш капеллан. Но графиня и рыцарь Роберт старались делать вид, что не обращают на меня никакого внимания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 основанный в 1488 году, дошел до такого падения к 1534, что на Сэме в Аугсбурге решено было его уничтожить. Герцог Ульрих вторгся в Виттенберг, откуда ранее был изгнан в апреле 1534 года. В том же месяце состоялся и Сэм в Вормсе по поводу мюнстерских дел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 незнакомых мне сочинений, преимущественно из путешествий, и в том числе прекрасный труд Петра Мартира Ангиериуса. пётр Мартир Ангиериус или Ангиера 1477-1525 На основании сведений, сообщенных ему Колумбом, Кортецом и другими, написал по латыни «De Orbe Nova Decades» — сочинение, изданное в Испании по смерти автора, описавшего в своих декадах живое и занимательное открытие нового света, первые завоевания в Новой Испании и впечатления, ими произведенные при Кастильском дворе. Но, несмотря на широкий досуг, которым я пользовался, почти не предавался я мечтаниям о своей любви. Ибо страшно мне было бередить раны сердца, которые, как-то когда оказалось, подживали и предпочитал закрываться от воспоминаний, как от отравленных стрел, щитом безраздумия. Те мои занятия, исполнять которые я принял на себя, нисколько не оказались и применительными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 Астрологи бене мэнтиун тур де астрис. Созвездия не лгут, но астрологи хорошо лгут о созвездиях. Слова Бенвенуто де Имола, одного из ранних комментаторов Данте. Однако граф возразил с негодованием. Мэгэркуле! Клянусь Геркулесом!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 что граф, хотя говорил о братстве всех новых людей и почитал себя учеником Поджо Брачулино и Энея Сильвия. В диалоге «Не нобилитате» Поджо Брачулино отстаивает мысль, что человеческое достоинство не зависит от происхождения. Та же идея повторяется и у других гуманистов. Салутати, Полициано, Платины.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 что он предпринял поездку в монастырь Святого Ульфа, где проявилась новая ересь, и что ближайшую ночь намерен провести в замке фон Веллен. Граф с учтивыми словами отпустил посланца, но когда мы вновь остались вдвоем, пришлось мне выслушать целый поток жалобы и пеней. — Увы мне, — говорил граф, —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 нашим благородным современником, архиепископом Магдебургским и майнским Альбрехтом. Альбрехт Брандебургский, 1480-1545 Архиепископ Магдебургский с 1513 года и Майенский 1514 был приверженцем гуманизма, но врагом реформации.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 с трубами и дудками в руках. Я тотчас различил среди прежних фигуру архиепископа, который показался мне довольно представительным в темно-лиловой сутане, золотой, осыпанной драгоценными каменями пряжкой на груди и в торжественной инфуле. Инфула — то же, что Митрая, головное одеяние католических епископов. Зато люди его свиты, прилаты, каноники и другие, все произвели на меня впечатление отталкивающее. И обозревая эти толстые животы жирные самодовольные лица, невольно вспоминал я незабвенные страницы бессмертной сатиры Себастьяна Бранта. Бессмертная сатира Себастьяна Бранта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 Тогда доминиканец с ласковой улыбкой назвал себя. — Я смиренный служитель алтаря, — сказал он, — брат Фома. А в миру Петр Тайбеннер, инквизитор его святейшества, имеющий полномочия разыскивать и искоренять пагубные заблуждения еретиков по всем прирейнским землям. Бадену, Шпейеру, фальцу Маэнцу, Триру и другим. Начало инквизиции в позднейшем специальном смысле этого слова относится к концу XII и началу XIII века. Первоначально инквизиторов для розыска еретиков назначал местный епископ. Потом инквизиторские обязанности были вверены доминиканцам, зависевшим непосредственно от папы. Признаюсь, что при слове «инквизитор» нечто вроде ощутительной дрожи пробежало по моему телу, от шеи до лодыжек, особенно при совпадении имени нового знакомого с именем знаменитого Фомы де Торквемада тому назад ужасом своих преследований, потрясавшего кастилюю и арагонию. Я знал, что инквизиторы, со времени папской булы сумми дезидеррантес. Пабская була суммись дезидерранисс аффектебус, направленная прямо против ведьм и ведунов, издана папою иннокентем VIII,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 что, осушая один за другим стаканы бахараха, мы старались перещеголять друг друга в нещадной брани, обращенной к Виттенбергскому пророку. Брат-инквизитор спрашивал гневно. — какой он философ? Он не скотист, не альбертист, не фамист, не оккомист. Он ни скотист, ни альбертист, ни фомист ни оккомист, то есть ни последователь ни Дунса Скотта, ни Альберта Великого, ни Фомы Аквинского, ни Вильгельма Оккома, светил средневековой философии. Как не вспомнить предреченного Иисусом Христом? Восстанут уже пророки дадут великие знамения, которыми прельстят и избраны.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 пришлось мне увериться в силе этого брата Фомы, который после первого знакомства усердно жал мне руку и даже выспрашивал меня, не служу ли ей я тайной святой инквизиции. На следующий день я проснулся с радостной мыслью, что сегодня покину замок. Невольно сравнивал себя с рыбой, который из сети вдруг открылся выход в речные струи. И действительно...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 где каждую ночь мог проводить под кровом то замка, то монастыря. Наконец, в полдень наш сынышал дал сигнал военным рогом, и все стали поспешно занимать назначенные им места, и я в том числе, верхом на доброй лошади, данный мне графом, поместился в арьергарде, где были все другие люди замка.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 Преимущественно от того, что ехали мы чересчур медленно, с многочисленными остановками для отдыха и для завтраков. Только в сумерках достигли мы, наконец, до цели с всего пути — монастыря святого Ульфа. Хотя лихой ездок мог бы доскакать до него от замка фон Веллен в два или с половиной-два часа всего-навсего. Когда передо мной выступила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 Святой Елизаветой, соревновавшей святой Кларе, что в резнице его хранятся святыни единственные, как плат, коим опоясаны были чресла Спасителя на кресте, и никак я не мог вообразить себе, что к этой обители будет навеки нержавеющими цепями воспоминания прикована моя душа.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 Когда, исполнив разные поручения, разыскал я палатку графа, он уже был там и отдыхал, лёжа на разосланной медвежьей шкуре. Увидя меня, он спросил. — Ну что, Рупрехт, не устал ты от похода? Я возразил, что я столь же ланскнехт, сколько гуманист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 архиепископ Кёрнский Герман состоит в дружбе с Эразмом и притом долго щадил еретиков подерборнских и что даже наш архиепископ Иоганн в свете которого мы оба состоим, не погнушался заключить союз с Филиппом Гессенским отявленным лютеранцем очень может быть что такие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 но «Демонов» был изложен им в обширном философском сочинении, весьма распространенном в XV и начале XVI века, но до нас дошедшим лишь в отрывках. Рассказ Поджо о Тритоне входит в его фацетие, веровавшего в реальность демонов, полагая их богами третьего порядка, которые, получив благодать от Зевса, Ею охраняют, укрепляют и возвышают людей. Также указал я графу на возможность, что некоторые боги древности, пережив столетие, достигли нашего времени, и что никто иной, как поджив брат Чалина, повествует о древнем боге Тритоне, изловленном на берегу Долмации, где местные прачки заколотили его насмерть вальками.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 Келья настоятельницы была невелика, и вся была заставлена мебелью, старинной и тяжелой, со множеством святых изображений везде. Статуи Девы Марии, распятий, чёток, повешенных на стене, различных благочестивых картинок. При входе нашем настоятельнице, женщина уже весьма пожилая, имя которой в монашестве было Марта,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 И настоятельница, несмотря на преклонные годы, следуя, вероятно, уставу монастыря, приветствовала его тоже весьма низким поклоном. Наконец, после разных других учтивостей, требуемых тем, что итальянцы называют «бель парларе» — искусством беседы, все мы заняли свои места. Граф сел в другое кресло против настоятельницы,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 среди других Все это длилось более трех недель, и за это время слава сестры Марии возрастала как в округе, так и в самом монастыре, где явились у нее поклонницы преданнейшие, не покидавшие ее ни на шаг, славившие ее добродетели громогласно и почти поклонявшиеся ей, как новой преподобной. Но среди остальных сестер нашлись понемногу и недоброжелательницы, которые стали высказывать сомнение, подлинно ли божеским наитием творит свои исцеления сестра Марии, и не если все происходящее в обители новые козни древнего врага рода человеческого, дьявола. Обратили внимание, что явление везде сопровождающие сестру Марию, не всегда подобали ангельской воле. Ибо порой слышались близ нее как бы удары невидимым кулаком в стену, или при ней некоторые предметы сами собой вдруг падали, словно брошенные, и тому подобное. Потом некоторые из сестер, приблизившихся к сестре Марии, на исповеди покаялись духовнику, что с недавних пор начали их бороть странные соблазны, а именно — Ночью в их кельях стали им являться образы прекрасных юношей, как бы сияющих ангелов, которые уговаривали вступить с ними в плотскую любовь. Когда обо всем этом сказали сестре Марии, она весьма опечалилась и просила удвоить молитвы, усилить посты и ревность иных монашеских подвигов, говоря, что там, где близко святое, Всегда рыщут и духи коварства, Ища погубить добрые семена. Однако, хотя сестра Мария и ее приверженницы Действительно молились неустанно И подвергали себя всякого рода благочестивым испытаниям, Проявления злой силы в монастыре Стали усиливаться с каждым днем. Таинственные стуки в стены, в пол, потолок слышались везде, как в присутствии сестры Марии, так и без неё. Проказливые руки по ночам опрокидывали мебель, и даже святые предметы путали содержимое в ящиках, производили всякого рода беспорядок в комнатах и храме. Порой неизвестно, кто металл, сполив в монастырь тяжелые камни, словно осыпая его ядрами что было весьма страшно. В темных проходах сестры ощущали прикосновение незримых пальцев или вдруг попадали в чьи-то темные холодные объятия, что наполняло их трепетом, несказанным. Затем демоны стали показываться воочию в виде черных кошек, являвшихся неведомо откуда и забиравшихся смиренным сестрам под одежду. Первое время настоятельница пыталась бороться с грехом и наваждением, уговорами и молитвами. После монастырский священник читал достодолжные молитвы и кропил все покои святой водой. Еще после пригласили известного заклинателя из города, который двое суток творил экзорцизмы, заговаривал хлеб и воду, ссор и пыль. Но смятение только все возрастало. Видения стали являться во все часы дня и ночи и во всех углах. Призраки показывались сестрам во время молитвы, во время обеда, на постели, там, куда шли они за своей нуждой, в кельях, на дворе, в церкви. Стали раздаваться неизвестно откуда звуки арф и сестры не имели сил одолеть искушение и начинали плясать и кружиться. Наконец, демоны стали входить в сестеры и одержать их, так что, повергнул на пол, подвергали всяким спазмам, корчам и мучениям. Сестра Мария, хотя она тоже не избегала таких припадков, продолжал уверять, что это лишь натиски злого воинства, с коими должно бороться всеми силами, следуя указаниям ее ангела. И оставались сестры, которые продолжали верить ей и чтить ее. Но зато тем яростнее кляли ее другие, говоря, что это она напустила порчу на монастырь и обвиняя ее в пакте с дьяволом. Так что совершилось великое разделение в обители — и расприя постыдная и губительная. Тогда-то в такой крайности решено было обратиться к князю-архиепископу, коему по преемству от святых апостолов дано всем мире вязать и разрешать грехи наши. Как известно, в XVI и XVII веках в целом ряде монастырей открывались эпидемии одержания. Наиболее знаменитые из этих случаев – процесс Урсулинок в Эксе и процесс Урсулинок в Лудене, дело Урбана Грандия. Но всех их можно насчитать несколько сотен. Специалисты различали тот случай, когда дьявол одержал свою жертву изнутри. То были одержимы. Поседес. Или когда он лишь овладевал ею извне. Обседес. Некоторые указывали еще на третий случай, когда жертва была под влиянием чар. Малефикти. Энсорселис. Вот что рассказала нам мать Марта в длинной и запутанной речи, хотя она повторяла ее, по-видимому, не первый раз, и пока она говорила, узнавала я с несомненностью черты из образа Ренаты. Так что страх и отчаяние разом вселились в мою душу, тоже как демоны, и я слушал повествование, как осужденные чтение смертного приговора. Когда настоятельница кончила рассказ, Граф, проявивший к нему неожиданное для меня внимание, спросил, нельзя ли призвать сюда сестру Марию, чтобы задать ей несколько вопросов. «Несколько дней», — отвечала настоятельница, — «я запретила ей выходить из кельи, ибо присутствие ее возбуждает волнение и за трапезы и в часы святой мессы. Но тотчас я пошлю за ней и прихожу привести ее». Мать Марта сказала вполголоса несколько слов своей керейнице, и та, поклонившись, вышла. А я, при мысли, что сейчас увижу Ренату, едва мог стоять на ногах и принужден был опереться на стену, как человек совсем пьяный. А между тем, как послушница ходила за сестрой Марией, настоятельница сказала графу следующее. Высокочтимый граф, я, чтобы бы ни было, но должна сказать вам, что со своей стороны обвинить бедную Марию не могу ни в чем. Не знаю, верно ли, что сопровождает ее ангел Божий, но убеждена, что по своей воле не вступала она ни в какой союз с демоном. Вижу, что она очень несчастна.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 Потрясенный этой встречей более чем самым страшным видением. Не помню я, о чем после того говорили между собой граф и мать Марта, но, впрочем, разговор их вскоре прервался, ибо прибежала сестра-ключница, говоря, что его высокопреподобие приказывает немедленно всем сестрам и всем приехавшим с ним собраться в церкви. Настоятельница, конечно, торопливо встала отдавая приказания а граф обратился ко мне и сказал пойдем и мэрропры да почему же ты так бледен последнее замечание показало мне что я не сумел утаить от других своего смущения и потому я сделал все усилия чтобы сохранить спокойный вид сжимая зубы до боли и напрягая всю свою волю Когда выходили мы из домика, где жила настоятельница, брат-инквизитор, идя сзади графа, спросил меня, по-видимому, не без коварства. «Что вы теперь думаете о сестре Марии? Не были ли слова мои, вам сказаны утром, истины?» Я возразил. «Думаю, что тут нужно еще подробное исследование» ибо многие стороны дела для меня темные. Брат-инквизитор радостно подхватил мою мысль и стал распространять ее так. Вы, конечно, правы, и мы оба с вами видим, что истинного следствия произведено еще не было. Прежде всего должны установить, что здесь имеет место, ибо влияние дьявола сомнению уже не подлежит. Одержание или овладение? Посессию сивы, обсессию. В первом случае эти обсерватники... Обсерватники. В 1517 году папа Лев X образовал из тех групп кларисинок, которые держались особо строгих правил, особый отдел ордена обсерватинок. И особенно эта сестра Мария, грешная союзом с демонами, коих допустили они в самое свое тело. Во втором виноваты они лишь слабостью духа, что позволили бесам извне управлять собою. Много существует средств к открытию этого, как, например, у одержимых не идет кровь, если порезать тело ножом, благословив его. Они могут держать красный уголь в руке, не обжигаясь. Также не тонут в воде, если туда бросить их связанными, и тому подобное. Затем необходимо выяснить, причиняли ли виновные ущерб лишь своей душе или также и окружающим. Изводили ли они наговорами скот и людей, делали ли женщин бесплодными. Напускали ли дожди и туманы, подымали ли бури, выкапывали ли трупы и младенцев и подобное. Наконец, надлежит установить точно, какие именно демоны проявили здесь свою богомерзкую деятельность, их имена, их излюбленные внешние облики и те заклятия, коим они подчиняются дабы впоследствии легче было противостоять их губительному влиянию. Брат-инквизитор говорил еще многое другое, но я постарался не слушать его диалектики, ибо казалось мне, что каждое его слово обрызгано омерзительной, ядовитой слюной. Стараясь обрести уединение среди своих спутников, я начал про себя шептать молитвы, Ибо не к кому было обратиться, кроме Всевышнего, и говорил так. Господи, если хочешь ты, чтобы я в тебя веровал, сделай так, чтобы сегодня все обошлось благополучно. И поистине от сердца была моя молитва, и мне хочется вспомнить слова Божественного Спасителя об Отце Нашем Небесном.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 темного, грюмого, гулкого, но не лишенного своего величия. И я стал всматриваться в ряды серых монашенок, сжавшихся, как испуганная стая голубей. Как говорит Вергилий Марон, все в одной стороне. Но Ренаты среди них не было. Граф, а близ и я с братом Фомою заняли места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 архиепископ в сопровождении двух прилатов и монастырского священника. Архиепископ был в торжественном облачении, шитом золотом, с эпитрахилью на плечах, с богатым епископским посохом в руке, в инфуле, еще более роскошной, нежели на вечере в замке, прудцам, унизанные драгоценными каменями, сверкающими при свете зажженных,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 И мы все отвечали ему тем же. Наконец, благословив воду, он этой освещенной водой брызнул на все четыре стороны света и, сев на архиепископское кресло, приказал Ренате приблизиться. Взоры мои были связаны с образом Ренаты так прочны, что, думаю, я никакая сила в ту минуту не могла бы повернуть мою голову в другую сторону.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 и клянет мои прегрешения. Как же я ему не поверю? Но едва только Рената кончил эти слова, как вдруг кругом неё в пол, словно бы изнизу раздались быстрые и порывистые удары, те самые, о которых говорила она, что то стучат маленькие. В тот же миг в церкви произошло великое смятение,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 и голосом, очень тихим, она произнесла. «Отец, это враги мои!» Архиепископ, не теряя обладания собой, начал заклинание, говоря сначала на нашем языке. «Выступи вперед, темный дух, я ежели обрел ты себе пристанище в этом святом месте!» «Ты, отец, лжи!»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 В пустыне ужасны, людям недоступны, И там, прячась и грызя узду своей гордости, Дожидаешь ты страшного дня последнего суда. Не насмеяшься ты над служительницами Иисуса Христа, Не обманешь никого из них, Беги поспешно, уходи скоро,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 А сама Рената оставалась неподвижной, как статуя, вырезанная из дерева, не подымаясь с колен, но и не наклоняя голову, словно бы все происходившее вокруг ее не касалось. Наконец, из рядов сестер, одна монахиня, юная и красивая, сколько мог и разглядеть, вдруг вырвалась вперед, Выбежала на середину церкви, делая странные движения и что-то крича непонятное, а потом поверглась на пол и начала биться в том припадке одержания, какие случалось мне наблюдать у Ренаты. «Тут в страхе и смущении все повскакали со своих мест». И я тоже устремился к упавшей девушке и видел, как она страшно вытягивалась, причем живот ее выпучивался под одеждой, словно бы она вдруг становилась беременной. Но архиепископ властным голосом приказал всем оставаться неподвижными. Потом, приблизившись к несчастной, он велел прилатам крепко связать ее с святыми эпитрахилиями, чтобы она не могла биться и, брызнув в лицо ей святой водою, спросил громко, обращаясь к ней. — Здесь ли ты, проклятый сеятель смуты? И связанная сестра отвечала, причем устами ее говорил вошедший в нее демон. — Так, я здесь! Этим ответом мы были поражены больше, чем всем прошествовавшим. архиепископ спросил снова. «Заклинаю тебя именем Бога Живого! Отвечай! Ты злой дух!» Сестра отвечала. «Да!» Архиепископ спросил. «Ты тот, который соблазнил сестру Марию под обликом ангельским?» Сестра отвечала, — Нет, ибо нас здесь много. Архиепископ спросил, — Отвечай, с какой целью измыслили вы сей обман и ложными ликами обольстили служительниц Бога? Ответа не последовало, и архиепископ спросил снова, — «Имели ли вы постыдное намерение погубить вечное блаженство сих благочестивых сестер и все общежитие от святости обратить в нечестие?» Сестра отвечала, «Да!» Архиепископ спросил, «Отвечай, имели ли вы сообщниц среди сестер этой обители?» Сестра отвечала, «Да!» При этом, ответив все, толпившиеся в круг, содрогнулись, и архиепископ спросил, — Кто же был такой сообщницей? Не та ли, в теле которой ты сейчас обретаешься? Сестра отвечала, — Нет. Архиепископ спросил, — Тогда не сестра ли именующая себя Мария? Сестра ответила, — «Да!» Я понял в эту минуту, что то был произнесён смертный приговор Ренате. Архиепископ, вновь брызнул святой водой на поверженную связанную сестру, начал заклинать одержащего ее демона, чтобы он вышел из ее тела. «Дух лукавый и порочный!» — говорил архиепископ. Приказываю тебе, покинь это тело, которое неправо избрал ты своим местопребыванием, ибо оно есть храм Духа Святого, изыди, змея, поборник хитрости и мятежа, изыди, хищный волк, полный всяческой скверны, изыди, козёл, страж свиней и вшей, изыди... «Ядовитый скорпион, проклятая ящерица, дракон, рогатая гадина! Повелеваю тебе именем Иисуса Христа, ведающего все тайны. Иди вон! При этом последним заклинанием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 И, обращаясь уже не к Ренатину, к демону, которого полагал, вселившимся в неё, воскликнул повелительно. «Злой дух, тем, кто приведен был перед Каяфу, первосвященника иудейского, был спрашиваем и давал ответ. «Заклинаю тебя, отвечай мне!»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 И мы, и мы свидетельствуем, Сестра Мария святая, Экци анцилла домини, Ора пронобис. В крайней ярости архиепископ Весь красный от напряжения, С лицом, по которому струился пот, воззвал «Прочь, коварный дух! Вады де ретро! Дети, опомнитесь!» Но девушки продолжали вопить, обнимая колени Ренаты, которая стояла с взорами, устремленными ввысь. Страшные стуки продолжались кругом.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 Во имя и по достоинству Бога всемогущего и праведного. Во мгновение ока изыдите все сотворившие неправы. Однако он был еще далек от конца, когда сначала одна сестра, потом другая, с хохотом и рыданием,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 самого архиепископа служителем дьявола или речи нечестивые, величая сестру Марию невестую ангела небесного. Крики, стоны, хохот, богохульство, жалобы, проклятия всё смешивалось с таинственными стуками незримых рук и со смятением других зрителей, которые, потрясенные ужасом,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 гримасами выкатывали и закатывали глаза, высовывая языки, хохали, молкали неожиданно, и вдруг опрокидывались навзничь, ударяясь черепом о камень. Одни из них вопили, другие смеялись, третий проклинали, четвёртый богохульство ли, пятый пели. Еще одни свистели по-змеиному, или лаяли по-собачьей, или хрюкали по-свиньей. И это был ад, более страшный, чем тот, который явлен был взором Данте Алигьери. И в это самое время увидел я между собой и архиепископом, стоявшим в оцепенении,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 когда увидел, что брат Фома осторожно отстраняет меня и что около уже хлопочут несколько стрелков в церкви, не присутствовавших, а проведенных теперь, конечно, инквизитором и сохранивших все спокойствие воинов. Брат Фома сказал мне. «Святая ревность обольщает вас, брат Рупрехт. Успокойтесь». Эти люди исполнят все как должно. Я видел, как стрелки архиепископа бесстрастно связывали руки бесчувственной Ренате и поднимали, чтобы нести ее куда-то. Еще не помнящий себя, я, не слушая слов инквизитора, словно снова бросился вперед и готов был вступить в рукопашную схватку с этими людьми, чтобы вырвать у них драгоценную ношу.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 Последовавшие события доказали, что граф своей рыцарской честью не шутил, ибо, пытаясь оказать мне помощь против инквизитора, смело подверг опасности свое высокое положение. Но все же я вовсе не уверен, что действовал он так по расположению или участию ко мне. Обдумывая теперь поведение графа, я полагаю, что руководило им, во-первых, желание проявить себя истым гуманистом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 Проблести в минуту в свете солнца. То мне представлялось, как Рената лежит На грязном и холодном полу в темном подземелье, То, как палачи подвергают ее истязаниями хитрым мукам, То, как несут ее труп, чтобы зарыть за кладбищенской градой, То, напротив, как я вывожу ее из тюрьмы, Скачу с нею на коне по полю, еду снизу океан, Начиная новую жизнь в новом свете.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 без представителя императора, не дав ей защитника, без соблюдения всех законных форм судопроизводства. — Ты, кажется, воображаешь себя, — ответил мне граф, — живущим в счастливые времена Юстиниана Великого, а не в одни Юаганна фон Шварценберга. Я должен тебе напомнить, что, по мнению наших юристов, видовство есть преступление совсем исключительное. Кримин эксцептум. Кримин эксцептум. По общему правилу немецкого судопроизводства, преступления делились на обыкновенные и исключительные. Кримина ординария от эксцепта. Как оскорбление величества, измена, ересть и другие. Для исключительных преступлений Суд имел особые полномочия и не был связан обыкновенными формами судопроизводства. «In his ordo», то есть в таких случаях правило «не соблюдать правил», преследуя которое, нечего сообразоваться строго и боязливо с законом. «In his», говорят они, «ordo es ordinem non servare».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 архиепископ ссылался на точный смысл папской буллы. В «Булле суммис дезидерантес» читаем. «Чтобы не получалось, что области города, диоцезы, епархии и другие местности Верхней Германии лишены учреждения инквизиции, мы постановляем в силу нашей апостолической власти что названным инквизитором дозволено в сих местностях исполнять он и обязанности инквизиции и озаботиться преследованием, заключением в тюрьму и наказанием лиц за вышеназванные проступки и преступления, по которой наместник Петра своей апостольской властью давал инквизиторам, от него непосредственно поставленным, право творить суд над лицами, обвиненными в преступлениях магии,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 так как было недостаточно светло до чтения, сообщил нам следующее. Возлюбленные братья, следуя указаниям доблестных и ученых мужей, вот какой вызов будет мною прибить сегодня, ежели вы его одобрите к вратам сего монастыря. мы имеющие на то разрешение и поручение его святейшества наместника Христова Павла Третьего и из дозволения его высоко преподобие архиепископа Трирского Иоанна, ордена доминиканцев, смиренный брат-инквизитор Фома. Одушевленная живой любовью к христианскому народу и подстрекаемая жаждой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 Не нуждаемся мы в доносе, не в инскрипцию. Молот-ведьм признает три способа, чтобы начать дело по ведовству – обвинение, донос и инквизицию. Первый встречался редко, так как обвинитель должен был нести соответственное наказание, если бы обвинение не было доказано. По каноническому праву обвинение основывалось на инскрипцию, то есть на письменном обвинении причем процесс не должен был выходить за пределы обвинительных пунктов. Ибо сами были свидетелями страшного нечестия, в какое впала несчастная сестра Мария, поддавшись соблазнам врага, и потому можем и повести дело в порядке инквизиции. Ежели при допросе обнаружатся улики против других сестер сей святой обители, будем мы уже иметь свидетеля против них,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 И потому никто не возражал инквизитору, который чувствовал себя в этом деле суда над ведьмой, как щука на рыбном садке, и который, закончив свое объяснение, отдал приказание, словно полководец воином «Введите сюда подсудимую!» Опять мое сердце упало, как подстреленная белка с высокой сосны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 После этого брат Фома достал из кармана книжечку, в которой по различным признакам узнал я «Malleus Maleficarum et Tres Partes Divisus» — Шпренгера и инститера. Исправляясь с этим руководством, стал задавать Ренате обстоятельные вопросы, которые я, равно как и следовавшие за ними ответы, должен был записывать, хотя порою сжимал зубы от отчаяния.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 Пытку можно продолжать на следующий день или еще на следующий. И умы, достойные уважения, приглашают в таких случаях ad continuandum tormenta, non ad iterandum, к продолжению пытки, не к повторению. Итак, сегодня мы начнем, а завтра будет у нас случай продолжить.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 Мы доброс приостановим. Но все-таки, я думаю, вы согласитесь, что не следует нам отсылать эту жонку, не осмотрев предварительно, есть ли у нее на теле знаки ведьмы. Ведьмы получали особый знак — Sigillium Diabolicum, при заключении пакта с дьяволом, большую частью на шабаше. Знак этот мог быть на любом месте тела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 заявление палача ими даже непровере показалось последними решающим доказательством потому что брат фома тотчас возопил как некогда первосвященник иудейский таких еще свидетельств нам надо не ясно ли как божий день что она ведьма затем он добавил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 Того тоже овладел какой-то демон, Рупрехт, или ты потерял рассудок? Брат Фома, лицо которого всё искривилось, было от страха, когда я устремился на него. Очень быстро оправился и, хотя старался держаться от меня на расстоянии, также стал меня успокаивать. — вы меня не узнали, любезный брат Рупрехт? Это я, ваш смирянный брат Фома. — Как же вы так...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 «Непременно!» — сказал он, — ибо статья 44 той же Конституции императора Карла говорит прямо. «И тем, если кто прибегает к сомнительным вещам, действиям и поступкам, которые в себе заключают волшебство, если это лицо в таковом также обвиняется, этим дается явное указание на волшебство»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 «Я дал тебе рыцарское слово, мой Рупрехт, и сдержу его. Ступай в нашу палатку и жди моего зова, а я буду работать за, за тебя». Голос графа был столь убедителен, а лично себя сознавал я столь бессильным, что мне не оставалось ничего, как повиноваться. Но у меня не хватило духу вторично выйти в эту палатку, словно в ров львиной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 Прорывы в листве виден был монастырь. Здесь, опять в вынужденном бездействии, провел я еще сколько-то часов, дыша свежим веянием текущей воды, и, зная, что Рената, больная, изнеможенная, проводит это время на липкой земле среди плесеней, пауков и мокриц. Я боялся, что потеряют способность действовать разумно,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 Увлекшись такими мечтами, я даже представлял себе все подробности предстоящей битвы между приверженцами графа и сторонниками архиепископа. Соображал точно, как буду я ломать ворота монастыря, сочинил от начала до конца ту речь, с которой обращусь к испуганным монахиням, убеждая их не сопротивляться освобождению сестры Марии, и со слезами в горле повторял те слова, какие скажу спасенной Ренаде.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 Глаза мои слепило заходившее в тот час солнце, строившее передо мной игрою своих лучей причудливые замки из вечерних облаков и тут же разрушавшие их. И мне представлялось, что в этих-то призрачных дворцах мы и обретем ту помощь, которую ищем. Я подгонял коня, словно в самом деле надеялся доскакать до страны, где Аврора отворяет огненные ворота Фебу.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 Но этот допрос с пристрастием, значит, Ренату пытают сейчас, а я от неё далеко, здесь, здесь, в поле, и не могу даже откликнуться на ее стоны. Тут порыв ярости покинул меня, и я, соскочив с коня, бросился ничком на влажные от вечерней разы камни, прижался к ним щекою, еще раз слезы полились из моих глаз неудержно так как у меня, как у женщины или и ребенка, не было в ту минуту другого оружия для борьбы с судьбой. Мне представился весь ужас, какой должна была переживать в тот миг Рената. Представилась, как грубый палач мнет, терзает и калечит драгоценное для меня тело Ренаты. Представились ее беспомощные стоны, отчаянные взоры, тщетно ищущие помощи или сочувственных глаз.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 По счастью, мы не сбились с пути и при слабом свете молодого тощего месяца достигли нашего лагеря. Глава шестнадцатая и последняя Как умерла Рената и обо всем, что случилось со мною после ее смерти? ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Когда я вновь увидел перед собой стены монастыря, за которыми была заключена Рената, я почувствовал в себе, несмотря на усталость от бессмысленной скачки, прилив бодрости и отваги, ибо решительные часы всегда напрягали мою душу, как твердая рука арбалет. Около нашей палатки мы соскочили с коней и отдали их Михелю, который дожидался нас, проявляя явное нетерпение, потому что на вопрос графа «Все ли готово?» отвечал так. Да. «Давно готово, и медлить больше нельзя. Ян со свежими лошадьми стоит у северной стены. Копыта их я обернул шерстью. А этот проклятый патер Фома все шныряет кругом и того, гляди, что-нибудь выследит». Втроем мы направились к монастырю, выбирая дорогу там, где было темнее, и всячески стараясь пройти незамеченными, хотя все кругом, по-видимому, уже спало, ибо на пути не повстречалось нам никого, и в деревне не залаяла ни одна собака. Михель шел впереди, как бы указывая дорогу. За ним граф, которого, как кажется, очень забавляли наши необычные приключения, а я позади всех, так как мне не хотелось, чтобы на меня смотрели. Мысль, что сейчас я останусь с Ренатой наедине, и что через несколько минут она будет вновь свободной и под моей защитой, заставляла мое сердце дрожать радостно. Я, не колеблясь, пошел бы один на троих, только бы осуществить мечту. Забравшись на Косогор, оказались мы у ворот монастыря, черной тени его стены». И Михель показал мне вдалеке смутные образы двух лошадей, которых стерёг кто-то из наших людей, сказав «Туда, господин Рупрехт, несите вашу добычу. Я уже буду там и знаю прямую дорогу в замок. Верьте, ястребы нас не догонят». Между тем граф осторожно ударил по железу двери рукоять у шпаги так что раздался в лунной тишине звук короткий и жалобный, словно плач. Из-за ворот послышался женский голос, тоже приглушенный, спросивший. «Кто здесь?» Граф ответил условным паролем. «Земля Иудина ничем не меньше воеводств Иудиных». Тотчас ворота, как по волшебству, растворились, тихо простонав, и в ту минуту и так твердо верил в успех нашего предприятия, словно уже был с Ренатой под надежной защитой бойниц замка фон Веллен. Сестра, отворившая нам ворота, смотрела на нас со страхом и была очень бледна, или это так казалось от света месяца, но не произнесла ни слова. Слабо освященный монастырский двор был совершенно пустынен, Но мы прошли его, крадясь вдоль стены, как три привидения, и, подойдя к задней стороне собора, оказались близ страшной двери, через которую был ход в подземелье Кренадия. Здесь, на плоском камне, в полудреме сидела на страже другая монахиня, которая при нашем приближении вскочила и вся затрепетала. Граф повторил пароль, и сестра, упав на колени, воскликнула сдавленным голосом. Благословен гряды во имя Господне! Придите, придите! Выведите из темницы жертву невинную, в узы, ввергнутую кознями врага! Сестра Мария святая, и постыдятся враги ее! Христос Иисус — непорочный жених ее! Михель грубо прервал эти причитания, сказав сестре шепотом. «Будет болтать! Мы не на птичнике! Открывай дверь!» Монахиня, достав большой железный ключ, попыталась отпереть дверь, но руки ее дрожали, так что она не могла наметить бородкой в скважину замка. И Михель, отняв у нее ключ, отпер сам. Когда раскрылось черное отверстие входа в подземелье, Михель осторожно высек огня, зажег принесенный с собой маленький факел и передал его мне. А граф сказал, — Рупрехт, иди вниз. За той залой, где мы вели допрос сегодня утром, есть дверь, запертая засовом. Это Отопри ее, за ней темница твоей Марии. Торопись, Михель будет ждать тебя, и да поможет тебе мать любви, Киприда Кницкая. Прощай. Я от волнения не мог ничего ответить графу, но, сжав в руке факел, устремился в темную глубину и, спотыкаясь, спешил вперед по ступеням скользкой лестницы, пока не очутился в зале допроса. Наш стол, за которым я записывал гибельные ответы Ренаты, был пуст и казался громадной гробницей. Сумрачный станок дыбы, с поднятой лапой по-прежнему возвышался в глубине, и я содрогнулся, взглянув на него. Шаги мои звучали в пустоте гулко и тени метались кругом, быть может, то были летучие мыши. Пройдя еще несколько шагов по указанию графа, я наткнулся на деревянную, окованную железными брусьями дверь, которая была заперта тяжелым засовом, и, не без труда отодвинув его, оказался в маленьком сводчатом покое, низком и удушливо сыром. Проведя факелом, я постепенно осветил все углы тюрьмы и в дальнем ее конце различил груду соломы, а на ней простертое тело, едва прикрытые лохмотьями одежды. Я понял, что это Рената. С упавшим сердцем приблизился, встал на колени перед бедственным ложем. При качающемся свете факела я мог ясно различить лицо Ренаты, бледное, как лицо трупа, с закрытыми, словно неживыми глазами, ее вытянутые, неподвижные, ослабшие руки, ее чуть поднимаемую дыханием грудь. И около минуты длилось молчание, потому что я долго не осмеливался произнести ни слова в священном месте. Наконец, напомнив себе, что все мгновения на счету, я шепнул тихо. «Сестра Мария?» Ответа не было. И я повторил громче. «Рената!» На этот зов Рената открыла глаза, слегка обратила ко мне голову, посмотрела на меня пристально, узнала меня, и как будто совсем не удивляясь, что я близ нее, слабым, едва различимым голосом произнесла. — Уйди, Рупрехт, я тебе все прощаю, но ты уйди. Первый миг я был такими словами ошеломлен, но, подумав, что замученная пыткой и заключением Рената бредит, я возразил, влагая в свои слова всю нежность, на какую был способен. Рената, дорогая моя Рената, любимая, единственная, я принес тебе избавление и свободу. Двери открыты, мы уйдем отсюда, нас ждут лошади. После мы уедем в Новую Испанию, где начнется для нас новая жизнь. Я буду служить тебе как раб, и я ни в чем не буду противоречить твоим решениям, ибо я по-прежнему люблю тебя, Рената. Люблю больше себя самого, Больше спасения души. Если можешь, встань, дай мне руки, Иди со мной. Или, дозволь, я понесу тебя, У меня достанет сил. Но должно нам торопиться. сказал эти слова с крайним волнением, Я ждал ответа, Наклонясь к самому лицу Ренаты. она, не шевельнувшись, тем же тихим без ударений без повышений голосом заговорила так я не пойду за тобой рурыхт однажды ты едва не погубил меня но я спасла свою душу из твоих рук они меня мучили они меня распинали ах они и не знали что это побелел Иисус христос кровь кра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 и я все устроил для твоего бегства. Вспомни, ты мне говорила когда-то, что меня любишь. Доверься мне, и ты будешь освобождена. Потом я предоставлю тебе свободу делать все, что ты захочешь. Остаться со мной или меня покинуть, или вновь войти в монастырь. Я не прошу тебя ничего, не прошу любви. Я только хочу вырвать тебя у палачей и спасти,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 Рената с трудом приподнялась и, смотря прямо мне в лицо, сказала, как будто с полной сознательностью. Я говорю тебе, что от тебя я не желаю ничего. От твоего присутствия испытываю только отвращение. Ступай, вернись в жизнь, целуйся со своей Агнессой, и меня пусть опять подымут на дыбу. Ты хочешь, чтобы я куда-то бежала с тобой? Ах, милый, милый Генрих, он никогда бы не оскорбил меня так. Я бы ему сказала, что хочу умереть, и он бы понял меня. А ты как был Ланскнехт, так ими остался. И знаешь одно, как бы убить врага. Ну, убивай меня, я не в силах защищаться. В этих жестоких и несправедливых словах я узнал прежнюю Ренату, ту, которая, бывало, заставляла меня падать на пол от бессильного отчаяния или скрижетать зубами от неожиданной обиды. Но я не позволил себе поддаться впечатлению и забыть, что Рената сейчас не неответственна за то, что говорит, как больной, который бредит, или как несчастный, одержимый злым духом. И так я произнес твердо, — Рената, клянусь Всевышним, я люблю тебя, и потому спасу тебя даже против твоей воли. Сказав так, я осторожно прислонил факел к выступу стены, а сам, сжав губы и стараясь не смотреть в лицо Ренаты, решительно наклонился к ней и, охватив ее руками, хотел поднять с ее соломенной постели. Поняв мое намерение, Рената пришла в страшное волнение, откинулась назад, прижалась к углу своей тюрьмы и голосом громким и отчаянным закричала. «Мадиэль! Мадиэль! Защити! Спаси меня!» Не слушая этого крика, Я не уклонялся от намеченной цели, и между нами двумя началась бессмысленная борьба, причем Рената, которая едва могла владеть руками, изможденными пыткой, отбивалась всем телом, изгибаясь неистово, бросаясь во все стороны, употребляя все средства, чтобы высвободиться из моих объятий. Она не брезгала и тем, что пыталась свалить меня, толкая ногами Альфа а также тем, что злобно впивалось зубами в мои руки. И в перерывах борьбы кричала мне в лицо яростное оскорбление. «Проклятый! Проклятый! Ты пользуешься моей слабостью! Ты мне омерзителен! Пусти! Я разобью себе голову о стены! Всё лучше, только бы не быть с тобой!» «Ты дьявол! Мадиэль! Мадиэль! Защити!» Внезапно, когда я уже сознавал себя победителем, сопротивление Ренаты вдруг ослабло, и, спустив пронзительный ужасный крик боли, она вся повисла на моих руках без движения, как висит сломанный стебель цветка.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 Со всей силы я оторвал от себя эту женщину, зажал ей рот рукой и сказал «Клянусь тебе при причистым телом Христовым, сестра Мария умерла не от моей руки, но тебя я убью подлинно, если ты будешь кричать». После этого я отшвырнул ее от себя, и монахиня, упав на землю, начала тихо плакать,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 Порой еще вспоминалось мне ярко лицо Ренаты, искаженное предсмертным борением, и при мысли, что уже, наверное, мне не видеть его никогда больше, я стонал горе снова в молчании темных полей, и птицы, испуганные внезапным звуком, взлетали вдруг со своих гнезд и кружились около меня. Часть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 И легко можно было ожидать, что наши имена, графа, моё и Михеля, будут впутаны в это следствие. — Я нарочно поспешил сюда, чтобы предупредить тебя, Руплюхт, — сказал в заключении граф. — Конечно, может грозить обвинение мне, но вряд ли этот презренный терсит, Фома, посмеет угрожать мне прямо. Во всяком случае, обо мне не беспокойся и знаешь, что я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 от которого я был уже так близко, что после трехдневного путешествия я добрался до хорошо мне знакомых с детства зеленых склонов Гохвальда. Ночь я провел в гостинице «Албермонт», лежащей под самым Лосгеймом, и воспользовался этим, чтобы, осторожно не называя себя, распросить хозяина о своих родителях и о всех когда-то близких милицах, окружавших,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 другом, судя по рассказам хозяина гостиницы, жизнь в нашем Лосгеме изменилась так мало, что порой мне казалось, будто и не проходило десяти долгих лет. И я всего несколько дней как расстался с аптекарем, местным паттером, хлебником и кузнецом. На заре, тропинкой изученной мной еще мальчиком, пошел я к родному городу, которого не видел столько лет о котором вспоминал, как о сказке, слышанной в детстве, на которой представлялся все с такой отчетливостью, словно накануне еще обошел его весь. Если сильно было мое волнение, когда вновь после бродяжничества за океаном увидел я издали с сбарки, очертания города Кельна, то теперь облик родных стен с измало знакомых черепитчатых крыш был для меня измученный, но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 Прилегши на землю, я с жадностью пьяницы, глядящего на вино, всматривался в безлюдные улицы, в дома хозяев, которых мог перечислить по именам, в домик аптекаря, где прежде жил мой Фридрих, в густые сады, в строгие линии большой церкви, и потом вновь переводил глаза на родной дом, на эту кладку камней, дорогую мне, как живое существо». Я разбирал подробно все изменения, какие причинили годы нашему жилищу. Видел, что широко разрослись деревья в нашем саду. Отметил, что покривилась крыша и чуть-чуть покосились стены. Усмотрел, что в окнах переменились занавески. Я восстанавливал в памяти расположение мебели в комнатах и старался угадать, что там стоит нового и что из старого исчезло. Я не замечал, что проходило время, что поселению задвигались люди что солнце, поднявшись над горизонтом, уже начало палить меня сильно. Вдруг растворилась дверь нашего дома, и на пороге появилась сначала сгорбленная старушка, а за ней дряхлый, но еще бодрящийся старик. То были отец и мать, которых я не мог не узнать, несмотря на расстояние. И по чертам лица, и по походке. Сойдя с крыльца, говоря о чем-то друг с другом, они сели на скамеечке у дома, грея свои старые спины в тепле восходящего солнца. Я — бродяга, прячущийся за окраинами города. Я — неудачный ланскнехт, неудачный моряк искатель золота и сбороздивший леса Новой Испании. Я — грешник, — Продавший душу дьяволу, коснувшийся несказанного счастья и впавший в бездну последнего отчаяния. Я, сын этих двух стариков, смотрел на них украдкою, воровские, не смея стать перед ними на колени, поцеловать их сморщенные руки, просить их благословения. Никогда в жизни не испытывал такого я наплыва сыновней любви, как в ту минуту, сознавая, что отец и мать — это два единственных в мире человека, которым есть до меня дело, которым я не чужой. И все время, пока две маленькие, сгорбленные фигурки сидели у крыльца, о чем-то беседуя, может быть, обо мне, я не отрывал от них глаз, насыщая свой взгляд сердца, давно не мной картиной домашнего счастья. А когда старики поднялись и, тихо двигаясь, вернулись в дом, когда затворилась за ними наша старая, покосившаяся дверь, я поцеловал вместо них родную землю, встал и, не оборачиваясь, пошел прочь. В тот же день я был уже в Мерцеге.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 Но внезапно там его схватили и бросили в тюрьму. Пятидесятилетнего старика, без объяснения причин, безо всякой вины с его стороны. Кажется, только потому, что в его сочинениях есть нападки на капетов. Правда, походатайство влиятельных друзей его скоро выпустили, но многого из имущества ему не возвратили. Да и сам он, как человек старый, хворый, за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 Как, наконец, достиг этого, извяканье шейника, упавшего на пол, потрясло нас содроганием, как самая страшная угроза. В ту же минуту склеенные губы огриппы во всем подобные губам трупа разделились, и сквозь тяжкий хрип умирающего мы отчетливо услыхали произнесенными следующие слова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 И все его поведение в виду того сурового осуждения магии которое он когда-то произнес передо мною, осмеивая лже магов занимающихсягоететеей и называя их фокусниками и шарлатанами На краткий миг словно прибеглой вспышки молнии увидел я гриппу, хотя на смертном одре тем,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 В тот вокруг началось обычное волнение, какое создает в нашей жизни смерть, всегда падающая, словно тяжелый камень в стоячую воду. И одни из учеников плача целовали руку почившему учителю, другие заботились закрыть ему глаза, а третьи спешили позвать каких-то женщин, чтобы омыть и убрать тело покойного. Скоро комната стала наполняться множеством людей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 В 30-х годах XVI века долина Миссисипи была областью совершенно неисследованной. Ходили и баснословные рассказы о таящихся там богатствах. В 1539 году Фернанд де Сото предпринял в те страны обширную экспедицию, но почти все ее участники погибли в девственных лесах и непроходимых болотах. Может быть, такая же участь... Несколько раньше постигла и ту экспедицию, к которой присоединился автор нашей повести. Где счастливым искателям удавалось открыть целые россыпи золота. Таким образом, мои скромные планы осуществились, и весной с первыми отплывающими каравеллами наше судно отправится за океан.